Сто девяносто восьмая ночь. Когда же настала сто девяносто восьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Камар Аззаман сказал своему отцу, «О, батюшка, позволь этому юноше подойти и сесть со мной рядом». И когда султан услышал от Камар Аззамана эти слова, он обрадовался великой радостью. А ведь раньше его сердце встревожилось из-за марзувана, и он задумал в душе обязательно трубить ему голову. И теперь он услышал, что его сын заговорил, и то, что с ним было, прошло. И он поднялся и привлек к себе юношу Морзувана и посадил его рядом с Камаро-с-Заманом. И царь обратился к Морзувану и сказал ему, «Слава Аллаху за твое спасение!» А Морзуван ответил, «Да сохранит тебе Аллах твоего сына!» и пожелал царю добра. «Из какой ты страны?» — спросил его царь, и он ответил, «С внутренних островов, из земель царя Аль-Гаюра». владыки островов, морей и семи дворцов. И царь шах Роман сказал ему: "Может быть, твой приход будет благословенным для моего сына, и Аллах спасёт его от того, что с ним". "Если пожелает Аллах великий, будет только одно добро", отвечал Марзуван. А потом он обратился к Маразаману и сказал ему на ухо, незаметно для царя и для вельмож правления: "О господин, ой, укрепи свою душу и сделай своё сердце сильным и прохлади свои глаза". той, из-за кого ты стал таким, не спрашивай, каково ей из-за тебя. Но ты скрыл свою любовь и заболел, а что до нее, то она объявила о своей любви, и все сказали, что она бесноватая, и теперь она в заточении, и на шее у нее железная цепь, и она в наихудшем состоянии, но если захочет, Аллах Великий, ваше излечение будет делом моих рук. И когда Камар Азаман услышал эти слова, дух вернулся к нему, И его сердце окрепло, и он оживился, и сделал знак своему отцу, чтобы тот посадил его, и царь Едван не взлетел от радости. Он подошёл к сыну и посадил его, и Камар аз-Заман сел, а царь махнул платком, так как боялся за своего сына, и все эмиры и визири ушли. И царь положил Камара аз-Замана в две подушки, и тот сел, облокатившись на них. А царь велел надушить дворец шафраном, а потом он приказал украсить город и сказал Марзувану: «Клянусь Аллахом, у дитя мое, твое появление счастливо и благословенно». И проявил к нему крайнее уважение. Затем царь потребовал для Марзувана кушания, и их подали. И Марзуван подошел и сказал Камар-Аз-Заману, «Подойди, поешь со мною». И Камар-Аз-Заман послушался его и подошел, и стал есть с ним. И при всем этом царь благословлял Марзувана и говорил, «Как прекрасно, что ты пришел, у дитя мое». А когда отец Камар-Аз-Замана увидел, что его сын стал есть, Его радости и веселье увеличились, и он сейчас же вышел, рассказал об этом матери, юношам и жителям дворца, и во дворце забили в барабаны при радостной вести о спасении Камара Замана, и царь велел кликнуть клич, чтобы город украсили. И город был украшен, и люди обрадовались, и был то великий день. А затем Марзуван провёл эту ночь подле Камара Замана, и царь переночевал с ними радостный, и ему было весело. Ещё к разоду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.